«Это моё лицо или твое? Кажется, настал идеальный момент, чтобы поговорить о лицах, а именно о том, почему некоторые люди их не запоминают. По-научному это называется прозапогнозией. Человек с прозапагнозией не узнаёт знакомых и часто не может отличить одно незнакомое лицо от другого. Это заболевание приводит к трудностям при воспроизведении зрительных воспоминаний, причем связанных не только с лицами, но также с объектами и предметами. что усложняет ориентацию в пространстве. В наиболее тяжелых случаях человек может испытывать трудности с узнаванием себя. Учёные точно не знают, что происходит в мозге при прозапогнозии, однако предполагают возникновение проблем со связями между зрительными областями и центрами памяти. Это известно, поскольку человеку с прозопогнозией, узнавшему лицо своего друга, может быть трудно вспомнить какие-либо детали, если его знакомый выйдет из комнаты. Ученые считают, что прозапогнозия — отчасти связана с генетикой. Около 2% населения рождаются с той или иной формой этого расстройства восприятия. Есть данные, что врожденная прозапогнозия — это следствие дефекта в части мозга под названием веретенообразная извилина. За восприятие лиц отвечают веретенообразная извилина, затылочная доля и верхняя височная борозда. Они позволяют идентифицировать лицо человека с поразительной точностью. Веретенообразная извилина отвечает за узнавание деталей человеческих лиц и помогает нам различать лица членов семьи и знакомых. Похоже, что эта область мозга предварительно запрограммирована информацией и что проблемы в ее развитии могут привести к различным расстройствам, в том числе прозапогнозии в более позднем возрасте. Однако прозапогнозия бывает не только врожденной, но и приобретённой в результате черепно-мозговой травмы, инсульта или дегенеративного заболевания. Обследование мозга 65-летнего мужчины, который заметил, что у него это заболевание прогрессировало, показало шокирующие изменения в головном мозге. Области мозга, отвечающие за распознавание лиц и воспоминания, уменьшились в объеме, что привело к усугублению прозопагнозии. Эти изменения происходили в основном в правом полушарии, которое играет важную роль в обработке зрительной информации. В настоящее время прозопагнозия не лечится. Однако совершенствование компенсаторных навыков, например, запоминание одежды человека или других заметных особенностей его внешности, может привести к существенному улучшению качества жизни больного. Если ранее упомянутые проблемы вам знакомы, вы можете пройти различные тесты. Например, тест зрительной ретенции Бентона или кембриджский тест на запоминание лиц. Во время тестирований необходимо сопоставлять лица с идентичными или теми, что вы видели несколько минут назад. Наверное, такое случалось с каждым. Вы смотрите на человека и не понимаете, кто это. В итоге проходит слишком много времени, и вам становится неловко спрашивать, кто это.